Часть первая, глава одиннадцатая. Лиза проснулась с тем же чувством недоуменного ожидания. Вот-вот придет Виктор. Она даже не сразу поняла, что уже утро, и не ночник освещает ее спальню, а солнце пробивается сквозь матово-белые неплотные шторы. «Но почему он не пришел?» — думала Лиза, потягиваясь под голубым атласным одеялом. Ведь я уверена была, что он придет. И я боялась этого. И Коля говорил о завтраках. Он никогда не делает того, чего от него ожидаешь. Но почему? Какой странный, загадочный человек. И зачем я ему? Любит он меня, что ли? Тогда откуда эта холодность? Всегда вдруг, ни с того, ни с сего. Лиза больше не спрашивала себя, любит ли Виктора. Она уже знала, что не может ответить на этот вопрос. Но она была молода, красива. Вчера ей исполнилось 20 лет, и в эту утреннюю минуту ее разбирало простое любопытство. каково то будет выкупаться в роскошной ванне. Она сбросила ночную сорочку и, не надевая ни халат, ни тапочки, на цыпочках пробежала в ванную. Утром было прохладно в этом блестящем великолепии, и Лиза сразу включила горячую воду. Отверстие закрылось как-то само собой, и ванна начала наполняться. Лиза влезла в нее и уже лежа в прозрачном тепле, заметила, что вода приобретает какой-то удивительный оттенок. Зеленовато-голубой и светится сама собою. Потом со дна начали подниматься прозрачные пузырьки, И Лиза почувствовала, как тугие струи ударяют ее из глубины ванны. Она никогда не видела ванны с гидромассажем, и это открытие обрадовало ее как любознательного ребенка. Просто удивительно, как каждая мелочь была продумана здесь для того, чтобы ни одно мгновение жизни не оказалось досадным. После утреннего купания, уложив волосы феном и надев белое батистовое платье с крошечным букетом нежно-голубых цветов у ворота, Лиза почувствовала себя легкой и счастливой, точно получила необыкновенный подарок. Она вышла в парк и долго стояла на дорожке, глядя, как крутятся на газонах маленькие водяные вертушки, разбрызгивая сверкающие капли на траву и цветы. «Тоже рано встаешь», — услышала она за спиной и, обернувшись, увидела Павла. «Остальные-то отсыпаются еще. Сразу видно, мы с тобой здесь единственные, кто не слишком напрягается в жизни. Доброе утро, Лиза!» Павел тоже выглядел свежим, бодрым, и Лиза подумала, что он наверняка живет именно так, как хочет. И какая разница, напрягается он при этом или нет? Ведь правда, уже работает» кивнул Павел на окно Викторова кабинета. У него он говорил «Переговоры завтра с Кувейтом. Контракт прорабатывает». Лизе снова стало стыдно за то, что она понятия не имеет о работе Виктора и вообще о его жизни. И она только кивнула, словно тоже знала об этих завтрашних переговорах. Они медленно пошли рядом по дорожке и, дойдя до ротонды над трудом, сели в ней на скамеечку. Павел молчал. И Лиза неожиданно для себя спросила, «Ты тоже хочешь узнать, люблю ли я Виктора?» «Нет», — улыбнулся Павел, «я и так вижу, что ты сама не знаешь». Лиза удивилась, «Неужели это так заметно? Или просто Павел такой проницательный?» «А как ты понял?» — тут же спросила она. «Подрастешь — поймешь и ты», — засмеялся он. Тоже мне загадка века, что думает девочка твоих лет и твоего воспитания о миллионере, который в отцы ей годится. У тебя все это на лице написано, Лизонька. А Витя, он очень хороший человек, хотя и нелегкий. Для женщины нелегкий, я имею в виду. Лизе хотелось расспросить подробнее, что это значит, но она не хотела, чтобы Павел подумал, будто она выведывает что-то о Викторе. «Да и разве можно объяснить такие вещи в двух словах?» «Нравится тебе здесь?» – спросил Павел и, не дожидаясь ответа, сказал. «Витя нас часто собирает. Как только время выдается у него. Мы ведь в школе были, не разлей вода. И тогда тоже у его родителей собирались дома, на улице Станиславского. Знаешь, за новым хатом. Он всегда такой был, Витя». «Кажется замкнутым, а на самом деле никто лучше его не умеет людей собрать и порадовать. По-моему, это единственное, от чего он получает удовольствие». «Ну и, конечно, трудоголик он, это само собой». «А где была ваша школа?» – спросила Лиза. «Почему была? Она и сейчас есть, там же, за МХАТом. Отличная школа, в ней все предметы на английском». «У нас, знаешь, странная история была как-то с географичкой. Она попала в автокатастрофу и забыла географию. Английский помнит, на котором преподавала, а географию забыла начисто. Даже Монблан не могла на карте найти. Представляешь?» «И что же она делала?» – заинтересовалась Лиза. «С ней потом другой наш учитель занимался, как с маленькой. Все очень хотели ей помочь, чтобы она опять работала». Лизе нравилось разговаривать с Павлом. Он-то как раз был легким человеком. Время с ним шло незаметно. Солнечные блики плясали на поверхности пруда, листья деревьев шуршали по крыше беседки. «Слушай», — вдруг предложил Павел, «а может, совершим до завтрака конную прогулку? Ты вчера отлично сидела на лошади. Поехали?» Лиза заколебалась. Все-таки она ведь не умела ездить по-настоящему. Что с того, что ей удалось сделать несколько кругов, не свалившись на землю? «Не бойся», — подбадривал Павел. «У тебя и правда способности к этому делу. Я же видел». Они пошли к той площадке, возле которой была конюшня. «Ой, а платье!» — вспомнила Лиза. «Не в платье же ехать!» «Тогда знаешь что?» — решил Павел. «Бегом переодеваться, встречаемся здесь через 10 минут, я пока лошадей подготовлю». Когда Лиза вернулась, лошади уже стояли возле конюшни. Павел беседовал с коренастым старичком. «А это вот и есть, Родион Данилович!» – познакомил он Лизу. «Что ж, вперед, а куда мы поедем?» – спросила Лиза с опаской. «Может, придется какие-нибудь препятствия брать, через изгороди перескакивать?» «Не волнуйся, здесь местность не слишком пересеченная», успокоил ее Павел. «Найдем дорогу полегче». Они выехали из парка через задние ворота, и Павел направил лошадь в сторону недалекого леса. Лиза ехала вслед за ним, боясь упасть и стараясь не отставать. Впрочем, он не торопился. Лошадь шла плавно, и уже через 10 минут Лиза почувствовала какое-то наслаждение утренняя конная прогулка. Дорога шла через луг, то поднимаясь, то спускаясь вниз по невысоким холмам, тем самым, которые она видела из окна кабинета на втором этаже. Почувствовав, что сидит на лошади твердо, Лиза даже стала поглядывать по сторонам. Но вокруг был только луг, заросший высокой травой и полевыми цветами, да лес становился все ближе. Вскоре они въехали под прохладную сень деревьев. Лес был смешанный, вдоль дороги стояли сосны, и казалось, что они едут по ровной старинной аллее. Воздух уже наливался дневным теплом, пахло земляникой, лошадь мягко ступала по траве и опавшим сосновым иглам. Павел ехал теперь рядом с Лизой. «Ну как?» – спросил он и сам себе ответил. «Лучше не бывает». Лиза кивнула, соглашаясь. «Действительно, могло ли быть лучше где-нибудь на свете, чем в этом летнем лесу, по которому две лошади несли своих всадников?» «Ты не устала?» – обеспокоился Павел. «Смотри, не стесняйся, трудно ведь без привычки». «Нет, нисколько», — ответила Лиза, не покривив душой. От чего же уставать?» «Можем отдохнуть», — предложил Павел. Да завтрак, пожалуй, есть еще время». Они спешились и присели на траву у дороги. Как ни странно, Лизе и в голову не могло прийти, что есть что-то двусмысленное в этой ситуации. Уехать вдвоем с едва знакомым мужчиной, пропадать с ним где-то в лесу. При одном взгляде на Павла трудно было думать о двусмысленностях. Они помолчали, но это не было неловкое молчание людей, которые подыскивают тему для разговора. «Не скучно тебе с нами?» — спросил, наконец, Павел. «Почему мне должно быть с вами скучно?» — удивилась Лиза. «Да ведь ты молоденькая совсем, у тебя другие интересы. У нас-то жизнь размеренная, без неожиданностей», — пояснил Павел. «Не знаю, какие у меня интересы. И что это вообще такое, интересы? Марки собирать? На дискотеку бегать?» Медленно произнесла Лиза. «Я вообще не думаю, что это так уж зависит от возраста, что у тебя в душе». «Вот хорошо, что не думаешь», неожиданно весело сказал Павел. «Отдохнула, Лиза! Поехали!» Обратно они возвращались той же дорогой через луг. Пожалуй, не больше часа длилась их прогулка. Лиза подождала, пока Павел передаст лошадей вышедшему навстречу Данилычу, и они вернулись в ротонду над прудом. «А ведь так можно жить каждый день!» — проговорила Лиза. «Даже не верится, что такое бывает!» «Бывает!» — сказал Павел. «А тебе хотелось бы так жить?» «Конечно!» — воскликнула Лиза и тут же поняла, что он имеет в виду. «То есть мне просто нравится на лошади кататься!» «Ну-ну, чего ты смутилась?» Успокоил ее Павел. «Я ведь не спрашиваю, собираешься ли ты с Витей жить ради этого особняка». Все-таки он произнес эту фразу. И Лиза покраснела до слез. «Лиза, Лиза!» Воскликнул Павел. «Вот я старый дурак, ну что с тобой?» «А если... Если он тоже так думает?» Выдавила из себя Лиза. «Кто? Витя?» Удивился Павел. Вот уж за это можешь не волноваться. Видишь, опытный человек. Если он с тобой общается, значит, ничего такого не думает. Разве ты не заметила, как он ко всему этому относится? «К чему?» – спросила Лиза. «К богатству своему. Ведь он же не хватает горстями, как будто надо наесться поскорее, чтобы горлом пошло. Он, естественно, ко всему относится, понимаешь? Я таких, как он, по правде говоря, больше не знаю». «Иногда даже думаю, откуда это в нем, Чтоб наследственное? Так ведь нет, видали мы партийных наследников. Тут уж поверишь в нормальное предопределение. Каждый родится со своей судьбой». «Секретничаете уже?» – услышала Лиза. «Или философствуете?» Виктор незаметно подошел к ротонде и, наверное, слышал последнюю фразу. «Ну, не все же работают в воскресенье. Ты уж на нас, бездельников, не обижайся!» Павел снова улыбнулся своей спокойной, ласковой улыбкой. Трудно было представить, что на него вообще можно обижаться. «Приходится, что поделаешь? Ты тут, наверное, наговорил Лизе, что я работать обожаю? А я бы лучше отдохнул сейчас здесь с недельку, а потом на острова куда-нибудь, на отол, побезлюднее. Лиза!» «Хотите вместе со мной на Атол поехать?» Вдруг спросил он. Лиза растерялась. «Зачем он спрашивает об этом так вдруг?» «И при Павле?» «Я никогда не была на Атоле. Не знаю». «Вот и надо повидать, что это такое!» Спокойно ответил Виктор. Словно речь шла о само собой разумеющемся деле. «Вы подумайте над этим, ладно, Лизонька? Карп полистайте, выберите Атол и махнем, да?» Лиза не могла понять, всерьез он говорит или шутит, но в голосе у него вместе с насмешливыми вдруг промелькнули просительные интонации. Промелькнули и тут же исчезли. Народ потихоньку собирался на веранде. Рита помахала рукой издалека. Гриша направился к ним по дорожке. «Завтракать пора, ребята!» — решил Виктор. Сразу после завтрака он снова скрылся в кабинете, а остальные разбрелись по парку. «Паша, пойдем в теннис играть с Юргеном и Томасом?» – попросила Рита. «Лизу возьмем», – сказал тот. «А вы разве играете?» Рита смерила было Лизу недоверчивым взглядом, но она почему-то больше не обращала на это внимания. «А мы ее научим, правда, Ритуся?» Павел невежливо хлопнул Риту по плечу и увлек Лизу за собой. Играть в теннис, как и ездить на лошади, оказалось не так уж сложно. Да и Павел был отличным учителем. Лиза быстро поняла, что к чему, и уже через полчаса с удовольствием бегала по корту, удивляясь, как пружинит под ногами его ровная поверхность. Даже Рита нехотя признала. «Да, мадемуазель». «У вас действительно неплохие спортивные способности!» Так незаметно прошло время до обеда, и Лизе стало жаль, что день этот когда-нибудь кончится. После обеда гости засобирались домой. Лиза заметила, как меняются их лица, только что бывшие такими беззаботными и даже ленивыми. В каждом движении Никиты Орлова снова появилась та упругая подтянутость, которая бросилась Лизе в глаза при первом знакомстве с ним. Гриша Кричинский перестал походить на взъерошенного воробья. Только Павел не менялся и никуда пока не торопился. Виктор поманил Лизу в сторонку. «Лиза, вообще-то вы можете оставаться здесь сколько угодно», предложил он. «Жизнь здесь хорошо налажена, вы же видите, неудобств никаких». «И свежий воздух. Мне, к сожалению, надо быть в городе сегодня вечером. Завтра важные переговоры, и поэтому сегодня еще одна встреча. Но вам-то спешить, я полагаю, некуда». Лиза внимательно посмотрела на него. «Что значит это предложение? Он просто приглашает ее подышать свежим воздухом или ждет, что она останется здесь жить?» Виктор смотрел ей прямо в глаза, и в его взгляде действительно чувствовалось ожидание. «Нет, Виктор, спасибо», — отказалась Лиза. «Здесь и правда очень хорошо, но ведь Коля завтра на работу выходит». «Ах, да, верно», — вспомнил Виктор. «Ну тогда, значит, поедем вместе. Я буду готов через час». Машина Виктора уже стояла у кованой решетки. Остальные гости отправились за своими машинами в гараж. «Увидимся мы с вами еще, Лиза», — спросил Павел, целуя ей руку на прощание. «Мне бы хотелось», — искренне ответила она. «Ну, надеюсь, вы еще приедете к Вите», — сказал тот. «Иду, Рита, иду, не сигналь». «До встречи, Нимфа», — простился Гриша Кричинский. «Подумай все-таки, может, поучаствуешь в моих иллюзиях». «С удовольствием», — согласилась Лиза. Она проводила взглядом отъезжающие машины и со вздохом села в джип рядом с Виктором. Почему-то ей показалось в эту минуту, что она никогда больше не приедет в этот необыкновенный дом и людей этих тоже не увидит. С нерадостным чувством следила она, как убегают назад деревья, как поднимается перед машиной шлагбаум и сама не могла объяснить, откуда ее тоска. Николай встретил сестру довольно хмуро, хотя и старался казаться равнодушным. «Погуляла?» — спросил он. «Понравилось?» «Очень, Коля», — ответила Лиза, зажмурив глаза. «И не сердись, ладно? Там очень хорошие были люди. Я таких никогда не видала». «Мало ли чего ты никогда не видала», — пробурчал Николай. Впрочем, он был рад, что Лиза вернулась в целости сохранности. «А что она там делала? Так ведь не маленькая. Чего уж теперь?»